Глава 15. Как только мы вернулись из Питера, Тим снял двухкомнатную квартиру в Подмосковье, и мы зажили семейной жизнью. Я была счастлива. Днем готовила Тиму что-нибудь вкусненькое, ждала его возвращения. А по ночам мы занимались любовью, наслаждаясь каждым мгновением неописуемого счастья. От этих ночей я просто теряла голову стонала, кричала и царапала Тиму спину, а после извинялась и замазывала его ранки. А когда засыпала в его объятиях, была на седьмом небе от счастья. Как же здорово любить и быть любимой, знать, что тебя ждут любящие глаза, что есть человек, которому ты по-настоящему нужна, который всегда поймет, поддержит и защитит. Быть любимой — Это значит всегда быть под крылом любимого. Но не забывать, что в мире нет ничего вечного. Как же приятно понимать, что о тебе думают каждую секунду. Что ты не кукла, которую поиграют и выбросят как ненужную вещь, а живой человек. Тим — моя опора. Я верю, что он никогда меня не предаст. Где-то там, в прошлой жизни, остался широкий подоконник на Кутузовском. Кира со своими поручениями и вечными угрозами. Все казалось таким далеким, будто ничего и не было. Как хорошо, что мне больше не нужно испытывать судьбу и убивать ни в чем не повинных людей, которые кому-то в чем-то помешали. Просыпаясь по ночам, я думала о мужчинах, которых убила, ощущала внутренний страх и мысленно рассуждала о том, что любое убийство меняет того, кто его совершает. Я стала слишком холодной, циничной и чересчур жестокой. Страшно представить, что было бы со мной дальше, если бы я не встретила Тима. Мне никогда в жизни от этого не отмыться и не избавиться от угрызений совести. Я обречена с этим жить. Даже сейчас, когда прошло столько времени, я обнимала за шею любимого и интуитивно щупала шею. Я все чаще и чаще приходила к страшной мысли, что в моем искалеченном подсознании уже есть тяга к убийству. Просто я боюсь себе в этом признаться. Во мне словно была заложена какая-то программа. Тим оказался мужчиной, о котором можно только мечтать. У него было не одно сильное плечо, а целых два. Он умел взять на себя ответственность. Я не замечала недостатков Тима. Да кажется, их у него и не было. А если и были, то я старалась не делать трагедию. Принимала Тима таким, какой он есть. Драму можно устроить и на пустом месте» только вот к чему она приведет, если ты все равно любишь и хочешь быть с этим человеком вместе. Я отлично понимала, что Тим мне ничего не должен. Не надо ждать от него соответствия, действий, правильных слов и поступков. Если двое любят, то обязательно проявляют свои лучшие качества. Тим мечтал сделать для меня очень многое и все достигнутое подарить мне, чтобы я могла им гордиться. Он не напрягал своими проблемами, не жаловался. А наоборот, оберегал, пытался создать мне душевный комфорт, веря в то, что от этого моя амнезия пройдет быстрее. Он постоянно говорил о своих чувствах, был нежным и душевным. Я старалась помочь ему поддержкой, любовью и пониманием, не мешать упреками, претензиями, требованиями и глупыми обидами. С каждым днем мы все больше открывали наши сердца друг другу, и наша любовь горела ярче. Каждый наш совместный день превращался в сказку. Мы вместе слушали музыку, смотрели фильмы, ужинали. Тим всегда обнимал меня, когда я спала. Он такой родной, желанный и настоящий. Я знала, что он меня не оставит. Всегда будет целовать меня своими мягкими губами и шептать на ушко различные нежности. По ночам мы наполняли свои рты языками друг друга. Мы вдыхали запахи друг друга и соединялись в единое целое. Конечно же, у нас не все было идеально. Все идеально никогда не бывает. Бывали мелкие придирки, а потом прощение во имя любви. Мне хотелось проводить с Тимом больше времени и понять, чем он живет. Между нами существовало понимание, что мы не можем друг без друга. Однажды Тим вернулся домой мрачным и подавленным. Я сразу поняла. «Что-то произошло». «Тим, что-то случилось?» «Случилось», — «Случилось», бросил Тим и сел на диван. «Что?» «У меня на ферме неприятности, не обращай внимания». «Я могу помочь?» «Если только тем, что всегда будешь рядом». «Я буду рядом», — пообещала я Тиму и положила голову ему на плечо. Затем осторожно заговорила. «Тим, у нас деньги заканчиваются. Мы очень много потратили в Питере». Ни в чем себе не отказывали. Мои сбережения подходят к концу. Мы живем уже два месяца на широкую ногу. Ходим в роскошные рестораны и дорогие супермаркеты. Покупаем эксклюзивные вещи. Очень много денег ушло на ремонт твоей машины. Ты постоянно берешь немалые суммы на работу. Наша казна только пустеет и не пополняется. Может, мне пойти работать? О какой работе ты говоришь, если везде требуют документы? Ты что, тебя сразу вычислят? «Это исключено. Я в последнее время как могу экономлю, но мне кажется, еще немного и ни не с чем будет пойти в магазин. Найдем деньги, не переживай. Я уже думаю, может, не нужно было покупать этот грузовик роз. Может, моя соседка была права? Не говори так. Я хотел сделать тебе приятное и сделал. Эти розы положили начало нашей с тобой совместной жизни». Только ты мог совершить такой сумасшедший поступок. Потому что люблю тебя сумасшедшей любовью. А может, меня куда-нибудь возьмут без документов? Нелегально. За небольшую плату. Все ж какая-то поддержка. Скажу, что я из Украины, потеряла паспорт, а чтобы его восстановить, нужно ехать на родину. Ехать не на что, денег нет. Это только кажется, что нелегалов нигде не берут. На самом деле берут, ведь им не нужно много платить. «Еще не хватало, чтобы моя любимая девушка числилась нелегалом и работала за копейки», – возмутился Тим. «Любимая, да и что ты умеешь, кроме как мужиков убивать?» Тим хотел перевести разговор в шутку, но это получилось слишком жестоко. «Тим, это не смешно», – произнесла я, не скрывая обиды. «Для меня это действительно было работой, от которой я не получала абсолютно никакого удовольствия, да и рисковала собой очень сильно». От осознания собственной вины за все, что я делаю, я потеряла покой и сон. Каждый день проклинала себя за то, что у меня нет сил хоть что-то изменить. После того, как в моей жизни появился ты, я решила, что все это в прошлом. Но ты сознательно наступаешь мне на больную мозоль. Я не думала, что близкий человек начнет осуждать меня. Доверие ⁇ необходимые условия для нормальной совместной жизни. Все это было до встречи с тобой. «Девочка моя, я не хотел тебя обидеть. Просто ты стала гнать пургу про нелегальную работу за маленькие деньги. Неужели ты думала, что я это допущу? Я же люблю тебя, и все проблемы буду решать сам. На все мои сбережения я купил грузовик «Рос». Теперь мы бухнули все твои сбережения. Значит, пришло время проверить доход фирмы и взять часть прибыли для нас. Да не переживай ты так, с голоду не помрем». «Тим, какая разница, мои сбережения или твои?» «Это наши общие деньги. Мы же семья. Просто мне интересно все же, куда ты деньги дел? Хотелось бы знать, на что ты их потратил. Те деньги, которые ты несколько раз брал по утрам из нашей общей казны. Они ведь не малые, а ты даже не советовался со мной». «Любимая, мне нечего от тебя скрывать. Я вкладывал деньги в фирму, в развитие бизнеса. Ведь за счет него мы и будем в дальнейшем жить. Скоро пойдет прибыль». Так что насчет денег не забивай свою красивую голову. Я мужчина, а значит, добытчик. И я решу все наши временные финансовые недоразумения. Ты должна просто меня любить. Именно это я и делаю. Девочка моя, ты же знаешь, твоя любовь нужна мне как воздух. Тим, это еще не все. Даже не знаю, как тебе сказать. Говори как есть. Тим, я беременна. Беременна? На лице любимого застыла неподвижная гримаса. «Рада, ты же взрослая девушка. Должна была хоть как-то предохраняться. Я до последнего не думал, что ты так наплевательски к этому относишься. Обычно все девушки пьют противозачаточные таблетки». «Тима, я хотела от тебя забеременеть. Очень хотела. Я специально это сделала», — с надрывом ответила я. «Да ты с ума сошла! Еще не время! Как ты могла пойти на такой ответственный шаг, не посоветовавшись со мной? Но ведь ты сам говорил, у нас семья, а в нормальной семье хотят детей. Почему ты не хочешь? Я даже представить не могла подобной реакции. Думала, ты будешь на седьмом небе от счастья. Девочка, я очень хочу детей, но только позже, не сейчас. Ведь у нас с тобой ни флага, ни родины. Мы должны встать на ноги, уехать на запад и вернуть тебе память. Но куда ты сейчас с ребенком, если даже документы нигде показать не можешь? Как его оформлять? Тебя найдут. «Я хочу этого ребенка. стояла я на своем. «Прежде чем заводить ребенка, нужно подумать о его будущем, а ты слишком безалаберно к этому относишься. Для тебя важны только твои желания, и наплевать, что будет дальше. Рада, ты должна исправить эту оплошность и пойти на аборт». Мне стало горько от того, что Тим назвал нашего будущего малыша оплошностью. Я села на пол, схватилась за голову и зарыдала. Совсем недавно мне казалось, что наконец-то у меня появилась семья, и я могу во всем положиться на Тима, что все мои несчастья позади и моя судьба в надежных руках. Мне казалось, я встретила мужчину, готового во всем меня поддержать и разобраться со всеми проблемами. «Рада, ты должна сделать аборт!» Слова Тима звучали как приговор. «Как ты узнала, что беременна?» У меня задерживаются месячные и стало тошнить. Я купила в аптеке тест на беременность и проверилась. Оказалось, я действительно беременная. Я не поверила и повторила тест. Результат положительный. Сегодня я весь день не верила своему счастью. Думала позвонить и поделиться с тобой радостью, но решила сказать, когда ты вернешься домой. Рада, это даже не обсуждается. Ты пойдешь на аборт. Но ведь первый аборт делать опасно. Может случиться, что после него мы не сможем иметь детей. «Ты же говорил, с тобой меня ждет жизнь без стрессов, а аборт – сильнейший психологический стресс. Как и любая другая операция, прерывание беременности может вызвать ряд осложнений различной степени тяжести. Это убийство. Я не могу убить собственного ребенка. «Рада тебе ли рассуждать об убийствах?» Неожиданно голос Тима стал чужим и холодным. «Ты столько мужиков отправила на тот свет». «Но ведь это не какие-то там мужики. Это ребенок, Моя кровинка. Частичка меня и тебя. Я не могу его убить». «Деточка, тебе ли рассуждать об убийстве?» Мне показалось, что Тиму доставляет удовольствие напоминать о моем страшном прошлом. «Говорят, от старых привычек невозможно избавиться». «К чему ты это?» К тому, что профессиональный киллер с отличной школой за плечами не должен осуждать себя за то, что нужно оборвать еще одну жизнь. «Тим, а ты скотина. Хватит попрекать меня моим прошлым. Если я была киллером, это не значит, что во мне не осталось ничего человеческого. Речь идет об убийстве моего ребенка. Нашего с тобой ребенка. Убить его для меня означает убить себя» послушай только не забывай что это убийство будешь совершать не ты за тебя это сделают другие люди ты просто уснешь и увидишь красивый сказочный сон под наркозом всегда снятся яркие интересные сны проснешься а дело сделано тим не заставляй меня думать что я в тебя ошиблась рада только не надо смотреть на меня как на изверга я люблю тебя и считаю что в этой жизни все нужно планировать мы сами с тобой почти в бегах И что, ребенок будет с нами тоже бегать? Тим, пойми, я убью не только моего ребенка, но и себя. Только не нужно громких слов. Мы с тобой молодые, сильные. Придет время еще нарожаем. Ты привыкла жить одним днем. День прошел, да и ладно. Я тоже когда-то так жил. Теперь мы живем вместе. Нас двое. И мы должны просчитывать свою жизнь, обдумывать все наперед и подходить к ней более рационально. Я ощутила сильнейшую внутреннюю боль от того, что сейчас происходит, и закрыла лицо руками. Тим прав. Он говорит правильные вещи, но... Мне страшно было представить, как можно уничтожить частичку любимого, которая уже есть во мне. Я знала, что аборт — операция вслепую. Очень много случаев, когда девушки после абортов не могут иметь детей вообще. Мне почему-то казалось, что мы оба будем раскаиваться в содеянном. Мне было страшно представить, как по кускам будут вырывать мой плод. Сначала оторвут голову, потом ручку, ножку. Смогу ли я нормально жить дальше, если сделают такую ошибку? Буквально две недели назад я видела по телевизору женщин, которым после аборта снятся ужасы по ночам и которые все бы сделали, чтобы искупить вину. Где гарантия, что я не стану одной из них? «Столько девушек потом лечатся от бесплодия. Бог дал мне кусочек счастья, которое не всем дано». «Тим, аборт — это не воды попить. Это оперативное вмешательство, плюс наркоз, плюс резкое изменение гормонального фона, сопряженное с длинным списком последующих проблем, от набора веса до возникновения гинекологических заболеваний, вплоть до бесплодия. Попыталась достучаться я до любимого. Пойми». После аборта моя жизнь изменится в наихудшую сторону. Я еще не избавилась от ребенка, но уже испытываю сумасшедшее чувство вины. Что будет потом? Рада ни о каком ребенке сейчас не может быть речи. Накопим денег, уедем из страны, вылечим тебя и будем думать о детях. В конце концов, это очень больно. Любимая, тебе не пять лет. Иногда можно и потерпеть. Я видела документальный фильм о том, что чувствует ребенок, когда женщина делает аборт. «Рада, ты целыми днями дома сидишь. Тебе заняться нечем. ждешь меня с работы, не знаешь, куда себя деть. Вот и смотришь всякую ерунду». «Что значит не знаю, куда себя деть? Я готовлю, стираю, убираю. Между прочим, это тоже работа. И не такая уж и легкая. Я вздохнула поглубже, стараясь немного успокоиться. Так вот, в этом фильме аборт называют убийством. Да-да, именно убийством собственного ребенка. Ведь даже если не говорить о душе, то у него с самого начала есть сердце. Разве ребенок не живое существо, которое все ощущает, как мы? Понимает, что его не любит, а иногда даже ненавидит. У него еще нет глазок, ротика, носика, ушек, но он уже чувствует мамочку. Он ее любит. А когда какие то непонятные железяки залезают к нему в домик, он уворачивается от них сердечко начинает биться чаще. он открывает ротик и зовет на помощь мамочку в надежде, что она его спасет. Он еще не знает, что мамочка сама попросила злого врача убить ее сыночка или дочку. Как же страшно этому ребеночку? Его никогда не любили от него даже не останется могилы. Ласковые руки никогда не заключат его в объятия. Ему просто не разрешили быть человеком. Не разрешили самые близкие на свете люди, родная мать и родной отец. У этого ребенка не было ни единого шанса. Соглашаясь на аборт, мы даем разрешение на убийство своего ребенка. Он будет умирать в агонии. А как после этого жить? Как я потом вылечу свою душу и избавлюсь от ненависти к себе? Рада, что ты несешь, какой к черту ребенок? Ты что, его на большом сроке убиваешь? Там еще нет никакого ребенка, а только сгусток клеток, нафантазировала. И вообще меня утомили эти разговоры. Хватит накручивать. У меня на работе неприятности, так еще ты делаешь все возможное, чтобы я ощущала их вдвойне. Я поняла, что спорить в этой ситуации с Тимом себе дороже. Я любила его, и ничего не могла с этим поделать. Мысли о нашем ребенке и о счастливой семье, где настрое, остались несбыточной мечтой. Через пару дней Тим отвез меня на аборт.